Глава 44. Кикимера сразу плотно закрыла рот, а Августу пришлось встать, не дождавшись ответа. Однако старший лейтенант не собирался сдаваться. Раз уж рыбка приплыла вслед за ним, он найдёт способ удержать её рядом. Ниния растаралась: лепёшки с козьим сыром, густой овощной суп, цыплёнок в сухарях, сангрия и его любимые миндальные пирожные. привязанность к которым он тщательно скрывал. Они поели, снова перейдя на «вы», и Карина немного настороженно держалась от Аугуста на расстоянии. Пока они ели, пили кофе и любовались текущей водой, Нинья гоняла Густава и Вита, торопливо наводя порядок в комнате будущей хозяйки. Давайте, — Давайте-давайте, лишнее убирайте, и пыль вон в углу смахни, хозяйке должно понравиться. — Да с чего ты взяла, старая? что наш Маноло будущую хозяйку привёл. А сто во, старая ты коряга, что мальчик в этот дом ни одну женщину не пустил, даже маменьке и сестрицам хода не было, а эту девочку привёл и лучшую комнату в доме велел приготовить. Лучшая комната хозяйская, упорно буркнул Густаво. Но ну не мог же наш Маноло поселить девочку к себе. Вот поженится и будут в одной спальне ночевать. А пока давай, уноси ведро. Пойду позову синьорину. После трапезы Хаугуст сопроводил Карину по дому и саду. Показал несколько старых оливковых деревьев, небольшой ручной пресс для отжима масла, каменный чан для давления винограда, заросли апельсинов у воды и укрытые от яркого солнца грядки с овощами. Они вместе обошли дом, любуясь цветами, и наконец поднялись на второй этаж к хозяйским комнатам. Дом Медина подвёл к кимору к простой деревянной двери, покрытой потрескавшимся лаком. Надеюсь, вам будет удобно здесь, синьорита Видаль. Карина отчаянно хотела сказать что-нибудь едкое, однако она видела, как старший лейтенант любит этот дом, и потому сдержалась. За дверью обнаружилась на удивление просторная и уютная комната. Белёные ставни прикрывали узкие окна. Большая кровать с балдахином стояла у трубы. Идущий с кухни. У окна же расположилась кушетка со множеством подушек и пледом. Похоже, в жару спали тут, а зимой у печи. Ещё в комнате был небольшой письменный стол с изящным мягким табуретом, пару сундуков для одежды, туалетный столик и ширма, отгораживающая угол для умывания. Всё просто, но по-женски удобно и уютно. Очень красивая комната, сказала девушка, смотрев её. Спасибо, Дон старший лейтенант. Агуста неохотно ушёл. Сообщив синьорите, что ждёт её внизу завтра утром. Карина прислушалась. Старый дом ворчал и скрипел, желая поделиться своими тайнами с той, что умеет слушать. Девушка не стала сопротивляться. Скинула мундир, умылась над тазом, прилегла на кушетку и закрыла глаза. Дом поведал ей о том, как его строили, как разбивали вокруг сад, Как в саду извились дети и целовались под цветущим жасмином влюблённые. Как однажды в сад забрался разбойник и закопал клад под старой оливой, но больше не вернулся. Потом была болезнь, от которой дом не сумел уберечь обитателей, и потому долго стоял пустым. А потом однажды в него вернулись люди, вычистили, вымыли, побелили и стали жить. Карина даже увидела совсем юного августа, Тощий, босыглазовый, в простых холщовых штанах и рубашке, тренирующийся маг и прямо в саду или в патио. Дом радовался молодому хозяину, немного ворчал, но то, что пора перебрать лестницу и подновить стены, да и трубу у кухни печи побелить. А ещё дом скучал. Ему хотелось, чтобы в нём снова жила семья: мужчина и женщина, дети, чтобы вечером у огня звучала музыка. шипела на раскаленных углях мясо, и звонкие детские голоса тревожили сонный сад целый день. Кикимора мягко вздохнула во сне, повернулась и погладила шершавую стену, еще не обещая, но уже даря надежду. В следующие дни они с Мединой ходили на службу, возвращались в особняк на сиесту, перекусывали, спали и снова шли расследовать дела. Вечером сидели в патио. Хаугуста порой брал гитару, Ниня красиво пела. Густаво стучал по маленькому барабану. Карина не хотела танцевать, но порой ноги сами пускались в пляс. Провожая девушку до дверей её спальни, старший лейтенант каждый раз спрашивал: "Вы станете моей женой, синьорита Видаль?" Поначалу Кикима молча убегала в свою комнату, не в силах распутать тугой клубок чувств, бурлящих в ней в этот момент. Августо вздыхал и шёл к себе. Он и сомневался в своих способностях уговорить девушку сдаться. Просто ей, как и ему, требовалось время. Потом девушка стала злиться. Один раз даже кинула в хозяина дома кувшином для воды. Но Дон Медина, лишь невозмутимо, поклонился. Удивлялась и уверяла лейтенанта, что она ему не подходит, что ему нужна примерная жена, умеющая вышивать и следить за кухней. Он же каждый раз напоминал ей, что за кухней Отлично следит Нинья, а вышивка он вообще не любит, предпочитая тесьму и кружево. Затемки Кимера, кажется, сдалась. Не выдёргивала руку, когда он целовал ей пальцы при встрече, не отказывалась посидеть рядом с ним в патио, не кричала, не бронилась, просто молча смотрела на мужчину огромными зелёными глазами так, что ему становилось не по себе. Однажды он не выдержал, Грохнул на каменной плитке вазу с цветами и прокричал: "Всё, я сдаюсь. Не хочешь за меня замуж, не выходи. Только останься здесь, со мной. Просто будь рядом". Карина, словно во сне, медленно кивнула, встала и ушла в свою комнату. Она провела там целый день. Благо было воскресенье, а в понедельник, как ни в чём не бывало, вышла к завтраку и спросила своим обычным живым голосом: Какой у них будет дело? Мы сегодня идём во дворец. Напомнил ей Августа. Его величество получил письмо от дочери и пожелал нас видеть. Как во дворец? Трепыхнулась Кикимера. Мне же нечего надеть. В ответ мужчина улыбнулся. Наконец-то его неугомонная гостья пришла в себя. Целая неделя покорного молчания его откровенно напугала. Платье готово. Портной из Искарской службы снял мерки. Ты ведь лейтенант, тебе полагается мундир. Карина бросила завтрак и помчалась наверх мерить платье. Оно действительно было скроено как мундир, только вместо брюк полагалась юбка. Быстро переодевшись и подобрав волосы, девушка сбежала вниз и встретилась с облачённым в парадный мундир старшим лейтенантом. Готовы, синьорита? Нет, но полагаю, это ничего не изменит. Они сели в экипаж с гербом Максиска и отправились на Ауденсу к его величеству. В столице уже было известно, что инфанта благополучно прибыла во Франконию и вышла замуж. Теперь все трепетно ждали сообщения о скором появлении наследника. Между тем, сыщиков встретили и проводили в небольшой зал. Некоторое время они напряжённо ждали, пока к ним не вышел сам король Гишпании Альфонсо II. Он был не старым ещё человеком, сухощавым, со строгим лицом. Клиновидная бородка и тонкие хоженые усы делали его немного старше и грустнее. Дон Медина немедленно низко поклонился, подметая пол перьями форменной шляпы. Синьорита Видаль присела в реверансе, благодаря про себя тётушку, обучившую её этому тонкому искусству. "Сэскари", негромко сказал его величество. Моя дочь прислала мне письмо, в котором написала о вас много добрых слов. Я рад, что вы выполнили свой долг и изберегли мою дочь. Августа снова поклонился. Карина присела, и на этом аудиенция была закончена. А вот её последствия дожидались со скори в коридоре. Во-первых, с ними все желали познакомиться. Медина хлопали по плечу, спрашивали, куда он пропал, приглашали на вечеринки и семейные встречи. Нагарину смотрели осторожно, но парочку приглашений от дам старшего возраста она всё же получила. Её воспринимали как диковинку, подумать только, женщина с Искарь. Вот и приглашали, как способ украсить скучный вечер или позабаскалить насчёт её провинциальных манер. Впрочем, Кикимеро это не трогало. Она хищным взглядом наблюдала за дамами, яркими бабочками, слетевшими с героя дня. Дон Медина. Как жаль, что вы редко бываете при дворе. Дон Медина. Рада встрече. Как? Вы меня не помните? Мы же вместе с вами танцевали на балу доньи Бланки. Карина довольно терпеливо сносила всю эту суету. Просто видела, что старшего лейтенанта не трогают порхающие ресницы, умильные взоры и улыбки. Однако вскоре к августу подошла дама совсем другого склада. Высокая, Очень красивая, одетая в темно-вишневое платье, расшитое с жемчугом. Рядом с ней померкли бы все присутствующие дамы, кабы не кислое выражение ее лица. «Дон Аугуста Медина», – сказала дамочка, и Калина тихонько хмыкнула. Голос у этой нарядной птички оказался неприятным, а тон – высокомерным. «Донья!» Тут лейтенант сделал паузу, И лишь потом, безразличным вежливым тоном, продолжил: Адорасьон де Кармина, не ожидал вас увидеть. Это я не ожидала встретить вас в при дворе, ответила красавица. Как видите, иногда я тут бываю. А где ваш почтенный супруг? Хотелось бы его поприветствовать. Дама побледнела от гнева, но сдержалась. Дон Кармина сегодня занят. Что ж, «Передавайте ему мой привет!» Старший лейтенант слегка наклонил голову, и Карине почудилась в его словах легкая издевка. Она подошла к Аугуста и негромко спросила. «Дон, старший лейтенант, мы можем идти?» «Нужно поставить в известность мажор дома. Возможно, его величество пожелает увидеть нас вновь или пригласить к столу», сказал Медина и, предложив Кикимори руку, Повёл её к невысокому толстячку в строгом чёрном камзоле с золотыми гербами. Дон Луис крайне вежливо обратился к нему: "Благородный Дон, мы уже можем уйти?" Толстячок зыркнул на них, заглянул в свою тетрадь и ответил: "Его величество приглашает дона Медину и синьориту Видаль на ужин в компанию его величества и принцесс сегодня через 3 часа. Благодарим вас, Дон Луис." Раскланился лейтенант. Что мы будем делать во дворце 3 часа? Испуго надёрнулась Карина. То же, что и все остальные, хмыкнул Августа. Для начала выйдем в сад и полюбуемся работой садовников. Он увлёк Кикимору на свежий воздух, и девушке стало легче. Хотя сильная жара уже спала, но плотное мундирное платье добавляло ей трудностей. Они немного прошли по аллее до фонтана, И уже у воды Карина спросила про Дунью де Кармина. Когда-то я был влюблён в эту особу, честно признался Агуста. Она из благородного рода, и я тоже. Мы могли пожениться, но она выбрала богатого торговца. Как видишь, Донья де Расьон сделала хорошую партию. Кикимера усмехнулась. Тот -то эта дама так на вас налетела, Дон старший лейтенант. Прошло не даёт покоя. Я был юным и глупым, пожал плечами Августа. Думал, что любовь может накормить лучше золота. Иногда может. Девушка улыбнулась и вдруг разгладила тонкую морщинку, которая возникла у мужчины между бровями. Ваше предложение всё ещё в силе, Дон Медина? Августа понадобились доли секунды, чтобы осознать, о чём его спрашивают. «Я готов хоть сейчас отвезти вас к священнику, сеньорита Видаль, если вы дадите свое согласие составить мое счастье». Немного вычурно выпалил он. «И ваши родственники не утопят вас за подобный брак в фонтане?» «У моих родителей есть наследник, запасной и две дочери. Я получил свою долю и могу жить, как хочу». Ответил лейтенант, едва сдерживаясь, чтобы не начать целовать Карину, такую красивую и... и яркое в этот момент. Тогда я согласна стать вашей женой, Дон Аугусто, Мануэль Медина, вместе служить короне и оберегать покой жителей этого города. Аугусто склонился над её рукой, а потом извлёк из кармана мешочек и надел на палец изумлённой Кикимеры небольшое кольцо с ярким зелёным камушком. Для моей невесты, выдохнул он.